Аннотация. В конце 1970-х годов в Советском Союзе был разработан секретный план по созданию геотектонического оружия. Согласно плану, на дне Большого Курильского пролива, в скалах подводного хребта Хабамаи была построена сверхсекретная база лаборатории. Потом СССР распался, и проект закрыли. Но люди-то остались остались самые отчаянные и беззаветно преданные Отечеству, и когда подводную базу случайно обнаружили японские акванавты, а правительство Японии приказало захватить ее силой, команда русских подводников решилась на весьма неожиданный шаг.